Глава восьмая. Смерть лошади. «У Эдона лучше обедают, чем у Бомбарда», — заметила Зефина. «А я даю предпочтение Бомбарде перед Эдоном», — объявил Блашвель. «У него более роскоши. Более в восточном вкусе. Посмотри на нижний зал. Стены в зеркалах». «Предпочитаю их зеркала и мороженое у себя на тарелке», — сказала Февурита. Блашвель не обратил внимания на возражение. «Взгляните на ножи. У бомбарда черенки серебряные, у Эдона костяные. Серебро ценнее кости». Для всех, за исключением тех, у кого серебряная челюсть, вставил Толомьес. В эту минуту он созерцал купол дворца инвалидов, видневшийся из окон бомбарда. Возникла пауза. «Толомьес!» – крикнул ему Фомейль. «У нас с Листолье сейчас был спор». «Спор – дело похвальное», – ответил Толомьес. «Но ссора еще лучше». «У нас был спор о философии». «Прекрасно». «Кто, по-твоему, сильнее, Декарт или Спиноза?» «Дезужье», – сказал Толомьес. После произнесения такого приговора он хлебнул вина и продолжал. «Я согласен жить. Еще не все утрачено на земле, пока можешь сумасбродствовать. Воссылаю благодарение бессмертным богам». Врешь, но смеешься. Утверждаешь, но сомневаешься. Силогизм родит неожиданное. Великолепно. Существуют еще на земле смертные, умеющие весело раскрывать и закрывать ларец парадокса. То, что вы пьете, мадмуазель, в настоящее мгновение, да будет вам известно, Мадера из виноградников Куральде Фрейрас, находящихся на высоте 317 туазов над уровнем моря. Пейте со вниманием. 317 туазов — не шутка. И господин Бомбарда, щедрый трактирщик, сервирует вам 317 туазов за 4 франка 50 сантимов. Фамель снова прервал его речь. «Толомьез, твое мнение — закон. Кто твой любимый поэт?» «Беркен?» «Нет», — шу, — Толомьез продолжал. «Слава Бомбардье!» Он уподобился бы... Мунофису Элефантскому, если бы преподнес мне Алмею, и Тегелиону Хиронейскому, если бы добыл мне гитеру О, мадемуазель, в Греции и Египте были бомбарды. Апулей сообщает нам это. Увы, все старо, и ничего нет нового под луной. Ничего не осталось ни изданного из произведений Творца. Нет ничего нового под солнцем, сказал Соломон. Любовь у всех одна и та же, говорит Вергилий. Карабина садится с карабином в Голиот, в Сен-Клу, точно так же, как некогда Аспазия всходила с Периклом на Самоскую Триеру. Последнее слово. Знаете ли вы, мадмуазель, кто была Аспазия? Хотя она жила еще в то время, когда в женщинах не признавалась души, в ней, однако, была душа. Душа пурпурового цвета горевшие ярче пламени, румяние зари. В Аспазии совмещались два противоположных предела женского типа – проститутка и богиня. Сократ на подкладке Манон-Леско. Аспазия была создана на случай, если Прометею понадобится непотребная женщина. Толомьез, закусив у дела, едва ли остановился бы сам, если бы в это мгновение на набережной не упала лошадь. Камень на мостовой разом остановил телегу и оратора. Это была... Старая тощая кобыла — першеронка, тащившая тяжело нагруженную телегу под стать сопровождавшему ее. Дотащившись до трактира бомбарда, лошадь отказалась идти дальше. Этот случай привлек толпу. И только негодующий и ругающийся извозчик успел произнести приличное обстоятельство энергичное поощрение, подкрепленное немилосердным ударом кнута, как кляча, повалилась на землю с тем, чтобы уже не вставать. Веселая компания сбежалась к окну на шум, поднявшийся в толпе зевак, и Теламьес воспользовался этим, чтобы заключить свои разглагольствования декламации стихов. Печальную судьбу Адрам тяжеловозом предначертал небесный царь. И роза среди кляч, подобно майским розам, сломилась горестная тварь. Бедная лошадь вздохнула Фонтина, а далее воскликнула — Ну вот, Фонтина примется теперь оплакивать лошадь. Нельзя быть глупее этой дурочки. Февурита в это мгновение, скрестив руки и запрокинув голову, решительно посмотрела на таломьеса и спросила, когда же, наконец, сюрприз? Как раз время для него наступило, ответил таломьес Господа, пробил час сделать сюрприз нашим дамам. Сударыни, подождите нас секундочку. Сюрприз начинается поцелуем. В лоб да сказал толомьес молодые люди с серьезным видом приложились каждый к своей излюбленной затем гуськом направились к дверям приложив таинственно палец к губам фегурита напутствовала их хлопаннием в ладоши начинается забавно проговорила она не оставайтесь там долго промолвила анттина мы ждем вас